Конрад, прихрамывая, подошел к ним. Следом шел Тайни. «Что с тобой?» — спросил Дункан. Конрад медленно повернулся и показал кровавую рану, шедшую от бедра к колену. «Кто-то хватанул меня. Наверное, та тварь, которую рвал Тайни. А с вами все в порядке, милорд». Сбит с ног грифоновым крылом. Вот и все. Он вытер со лба подсохшую кровь. — Простите, — сказала Диана, — куберт порой бывает неловок, но это, по правде говоря, не его вина, он очень стар. Она обернулась к Конраду. — Вам лучше пройти в замок, потому что ваша рана... — Пройдет, бывало и хуже. — В рану мог попасть яд. У нас здесь есть обезвреживающая мазь. Я училась составлять лекарства. — Спасибо, но не стоит того. Оглянувшись на круг стоячих камней, Дункан увидел, что все они стоят прямо. Новые, белые, поблескивающие в слабом свете, будто их вырезали только вчера. — Не понимаю, — сказал он Диане, — все камни стоят, как полагается. Новенький замок, лужайка, каменные скамейки на ней, кусты и деревья — все так живописно. Это очарованное место, особое. С той стороны все кажется развалинами, как это и должно было быть, потому что замок возведен много столетий назад. Но внутри круга он всегда выглядит так, будто только что построен. Когда-то здесь было много могущественных колдунов, обладавших великими знаниями. Они могли править временем и миром, могли, вы сказали, когда-то, а теперь... Один колдун все еще живет здесь, последний. Дункан чуть было не задал ей еще один вопрос, но вовремя закрыл рот. Она засмеялась. — Вы собирались спросить насчет меня? — Я не имею права, миледи. — А я скажу. Во мне есть кровь колдунов. Вы — колдунья. Она покачала головой. — Нет. Я пыталась стать ею и очень хотела но обнаружила, что не могу. Помните, я спрашивала о Вольферте. Вольферт был моим прадедом. Но мы стоим и болтаем, а нам нужно войти в замок. Вашему другу нужна помощь, да и у вас царапины на лбу. И все вы, я полагаю, умираете с голоду. Конрад просиял. — Я бы не прочь поесть и чуточку выпить, если у вас это найдется. Сражение вызывает жажду. — Простите его, — сказал Дункан, — он совершенно бессовестный. — У нас нет прислуги, — заметила Диана. Когда-то здесь был большой обслуживающий персонал, но теперь он, в сущности, не нужен. Да и трудно найти верных людей. Дел здесь немного — приготовить еду, постелить постели, немного прибрать. Все остальное делает магия места. — В крайнем случае, — сказал Коннорд, — мы с Милордом... — Можем готовить. Думаю, Мэг тоже. А насчет отшельника не знаю. — Ну, пошли, — пригласила Диана. — В кладовой, которая всегда полна, достаточно припасов, так что голодать нам не придется. И повела гостей по широким ступеням ко входу в замок. — Для собаки найдется мясо, а лошадь и ослик могут пастись на лужайке.